Может стоит увеличить Нельсону Манделе личную охрану? спросил Сейперс. Нельсон Мандела ⁇ человек особенный, ответил доклерк. Он не слишком жалует телохранителей. Не в пример другим крупным деятелям. Вспомните хотя бы доголь. Поэтому действовать нужно чрезвычайно деликатно. Но я, конечно, распорядил, чтобы охрану усилили. Только ему об этом знать не надо. Аудиенция закончилась. — Два дня, — повторил Деклерк, — не больше. Схейперс встал и поклонился. — И еще одно, — сказал Деклерк. — Не забывайте, что случилось с Ван Хейерденом. — Будьте осторожны. Уже выйдя из канцелярии, Георг Схейперс осознал, что сказал президент Деклерк. Незримые глаза наблюдали и за ним. В холодном пото он сел за руль и поехал домой. И снова ему вспомнилась львица, почти белая, в холодном ясном свете луны. Глава двадцать четвертая Смерть всегда представляла скурту Валандеру черный. Теперь, стоя в тумане на берегу, он вдруг понял, что смерть равнодушна к краскам. Здесь она белая. Туман окутывал его со всех сторон, он лишь смутно улавливал плеск воды а берег, но главным был именно туман, который усилил ощущение, что идти некуда. Когда он стоял там, наверху, на полигоне, в окружении невидимых овец, и вдруг все кончилось, в голове не было ни единой четкой мысли. Он знал, что Виктор Мабаша мертв, что сам он тоже убил человека, и что Коноваленко опять скрылся. Утонул в кромешной белизне. Светберг и Мартинсон вынурли из тумана, как собственные бледные призраки. И на их лицах он прочел тот же узор, что обуревал его самого, ведь кругом мертвецы. Хотелось и бежать, куда глаза глядят, чтобы никогда не возвращаться и броситься в погоню за Коноваленко. Те минуты запомнились ему как бы со стороны, вот он не имел уже к ним прямого касательства. Там был другой Валандер, и этот другой Валандер размахивал оружием не он, а тот, кто волей случаем завладел. Только когда велел Мартинсон и Святбергу не вмешиваться, а потом, оскальзывая, спустился вниз по склону и очутился, один в тумане, он стал мало-помалу осознавать, что произошло. Виктор Мабаша мертв, убит, выстрелом в лоб, как Луиза Оккерблум. Толстяк дернулся и вскинул руки. Он тоже мертв, застрелен им, Валандером. Из горла вырвался крик. Одинокий человеческий вопль среди тумана. Возврата нет, — думал он в отчаянии. Я пропаду в этом тумане, как в пустыне. Когда он рассеется, меня уж не будет. Он попытался забрать крохи рассудка, которые, кажется, еще сохранились. — Вернись, — думал он, — ступай назад к убитым, там твои коллеги, сообща, вы найдете Коноваленко. Потом Валандер зашагал прочь. Не мог он повернуть обратно. — Если он еще кое-что должен так искать Коноваленко, при необходимости убить его, но лучше схватить и передать Бьерку. После этого он будет спать. А когда проснется, кошмар уйдет. Нет, неправда. Кошмар останется. Застрелив Рыкова, он совершил поступок, от которого не избавиться никогда. Значит, в любом случае надо искать Коноваленко. И он смутно угадывал, что он сейчас ищет способ искупить смерть Рыкова.